Глава 4. Расцвет продолжается, фонд санитарного комитета, санитарный мешок муки, мешок везут в Голдхилл и Дейтен, окончательная продажа в Вирджинии, результаты торгов, общий итог. Хорошим денькам не предвиделось конца. Немногим больше двух лет назад два наборщика, мистер Гудмен и его товарищ, заняв 40 долларов, выехали из Сан-Франциско, чтобы попытать счастье в новом городе Вирджинии. Когда они туда прибыли, захудавая еженедельная газетка «Территориал Энтерпрайз» находилась при последнем издыхании. За тысячу долларов в рассрочку они купили все предприятие – шрифт, машину, права. Кабинет редактора, репортерская, типография, спальня, гостиная и кухня – все размещалось в одной и при том совсем небольшой комнате. Редакторы и наборчики спали на полу. Китаец-повар готовил на всех обед, который сервировался на верстальном реале. Но все это отошло в прошлое. Теперь это была крупная ежедневная газета. Ее машины работали на паровом приводе. Она насчитывала в своем штате 5 реп реп реп реп реп реп реп репортеров и 23 наборщика. Подписная цена была 16 долларов в год. За объявления взимались фантастические суммы и полосы были полностью укомплектованы. Газета выручала от 6 до 10 тысяч долларов в месяц и готовилась к переезду в дом enterprise, величественное здание из огнеупорного кирпича. Часто приходилось отказываться от самых срочных объявлений. Их в иной день оставалось столбцов на 5, а то и на все 11. Иногда их печатали в отдельных приложениях, которые выходили в неопределенные сроки. Компания «Гулт и Карри» строила гигантскую обогатительную фабрику в 100 толчей, которая обошлась им без малого в миллион долларов. Эта компания выплачивала хороший дивиденд с акции, явление достаточно редкое и наблюдавшееся всего лишь на 12 или 15 рудниках, расположенных на основной залеже Комстыгской. Управляющий рудниками гулты и Карри жил в прекрасном доме, бесплатно предоставленном ему компанией вместе с обстановкой. Компания подарила ему также пару лошадей для разъездов и выплачивала 12 тысяч долларов в год жалования. На другом крупном руднике управляющий имел великолепный выезд, получал 28 тысяч долларов в год и впоследствии предъявил компании иск, утверждая, что ему был обещан 1% общей добычи серебра. Денег было море разливанное. Тут уже приходилось думать не о том, как их добыть, а о том, как, их, как получше растратить их, промотать, расшвырять. И вот в этот критический момент телеграф принес нам радостную весть о нарождении новой мощной организации – Санитарного комитета Соединенных Штатов, которая объявила сбор средств в пользу раненых солдат и матросов федеральных войск, прозябающих в лазаретах на востоке. Следом за этим сообщением пришло и другое. Сан-Франциско щедро отозвался на этот призыв через несколько часов после получения телеграммы. Вирджиния поднялась как один человек. Наскоро сколотили местный санитарный комитет. Председатель его, забравшись на пустую тележку, стоявшую на улице С, пытался успокоить разбужевавшихся сограждан, объясняя им, что члены комитета разрываются на части и работают не покладая рук, и что не позже, чем через час, будет открыта контора и заведены книги для регистрации взносов, которые тут же и будут приниматься комитетом. Его голос потонул в несмолкающем реве овации. Никто не слушал оратора, и все требовали, чтобы деньги принимались немедленно. Они клялись, что не станут ждать ни минуты. Председатель умолял, объяснял, увещевал. Тщетно. Не слыша и не слушая его, люди протискивались сквозь толпу к тележке, сыпали в нее золото и спешили домой, чтобы принести еще денег». Там-сям из толпы высовывался кулак с зажатой в нем монетой. Отчаявшись пробиться силой, люди прибегали к помощи этого красноречивого жеста, чтобы проложить себе дорогу к тележке. Китайцы и индейцы и те поддались всеобщему азарту. Не пытаясь даже вникнуть в смысл происходящего, они бросали свои монеты в тележку. Женщины, аккуратно одетые и причёсанные, ныряли в толпу и, крепко зажав в руки деньги, проталкивались к тележке. А через некоторое время появлялись вновь оборванные и растрёпанные до неузнаваемости. Такой неистовой толпы, такой неукротимой и своевольной Вирджиния еще не видала. Когда же наконец страсти утихли и толпа разошлась, ни у кого не оставалось гроша в кармане. Или, как тогда говорили, пришли с начинкой, а ушли без потрохов. Вскоре комитет уже наладил систематическую работу и взносы полились щедрым потоком, который не прекращался несколько недель. Частные граждане и всевозможные организации обложили себя соразмерно с личными доходами каждого добровольными еженедельным налогом в пользу санитарного фонда. Другой такой вспышки общественного энтузиазма у нас не наблюдалось, пока до наших краев не докатился знаменитый санитарный мешок муки. История этого мешка весьма своеобразна и занимательна. В городишке Остином что стоит на реке Рис, проживал некто Роял Гридли, человек, с которым я когда-то учился в школе. Демократическая партия выдвинула его кандидатом на пост мэра города. Гридли и кандидат от республиканской партии договорились между собой, что победитель всенародно преподнесет побежденному 50 фунтов муки в мешке, каковой подарок побежденный должен будет пронести на собственной спине до самого своего дома. Кандидатура Гридли провалилась. Получив от новоизбранного мэра мешок с мукой, Гридли взвалил его на спину и в сопровождении всего города и духового оркестра протащил его на себе две-три мили, отделявшие нижний остин от верхнего, где он проживал. Добравшись до дому, он сказал, что мешок этот ему не нужен и просил посоветовать, куда его девать. «Продайте его тому, кто больше заплатит, а деньги пожертвуйте санитарный фонд», — послышался чей-то голос. Предложение это было встречено аплодисментами, и Гридли забрался на ящик и принялся исполнять обязанности аукциониста. Ставки начали бурно расти, пионеры раскошелились, и в конце концов мешок достался одному заводчику за 250 долларов. Он тут же выписал чек, и когда его спросили, куда доставить мешок, отвечал «А никуда, продайте его еще раз». Тут уж поднялась настоящая овация, и народ не на шутку увлекся этой затеей. А Гридли продолжал стоять на, ящ на ящике, выкрикивая цену и обливаясь потом до самого захода солнца. Когда же толпа разошлась, оказалось, что ему удалось продать мешок 300 раз и выручить за него 8 тысяч долларов золотом. Сам же мешок по-прежнему оставался его собственностью. Вести об этом дошли до Вирджинии, которая протелеграфировала в ответ «тащите мешок сюда». 36 часов спустя в город прибыл Гридли, и в тот же день в помещении оперы был организован митинг, закончившийся аукционом. Однако мешок прибыл раньше, чем его ожидали, народ еще не расшевелился, и торг шел вяло. К ночи удалось выручить всего 5000 долларов, и публика несколько приуныла. Однако никто не собирался на этом успокоиться и уступить пальму первенства какой-то деревушке Остин. Городские деятели просидели до глубокой ночи, разрабатывая план компании следующего дня, и улеглись спать, уверенные в успехе. На следующий день в 11 часов утра на, по улице С двинулась в сопровождении духового оркестра процессия открытых экипажей, украшенных флагами. Экипажи двигались с трудом, тесня толпу ликующих граждан. В первой коляске сидел Гридли, выставив для всеобщего обозрения мешок, ярко разукрашенный и сияющий золотыми письменами. В той же коляске сидели еще мэр и судья. В других экипажах расположились члены муниципального совета, редакторы газет, репортеры и прочие влиятельные лица. Толпа двинулась к перекрестку улицы С и Тайвор-стрит, полагая, что там-то и начнется аукцион. Однако ее ожидало разочарование, ибо вся процессия двинулась дальше, словно Вирджиния не представляла больше никакого интереса. Перевалив через водораздел, экипажи направились к маленькому городку Голдхиллу. В Голдхилл, в Силвер-Сити и в Дейтон были заблаговременно посланы телеграммы, так что тамошнее население лихорадочно готовилось к предстоящей схватке. День выдался знойный и фантастически пыльный. Не прошло и получаса, как мы въехали в Голдхилл с барманным боем, развивающимися знаменами, окутанными внушительным облаком пыли. Все население, мужчины, женщины, дети, индейцы, китайцы, высыпало на главную улицу. Всюду были подняты флаги и оглушающие звуки духовых инструментов тонули в ликующих кликах. Гридли встал во весь рост и спросил, кто первым назначит цену на национальный санитарный мешок муки. «Серебряная компания «Осса» предлагает тысячу долларов наличными», объявил генерал В. Последовали бурные аплодисменты. Эта весть была послана по телеграфу в Вирджинию, и через 15 минут все население города высыпало на улицы, и жадностью кинулась читать бюллетени, усиленное распространение которых было предусмотрено в плане компании Каждые 10 минут в Вирджинию поступали свежие сообщения из Голдхилл, и волнение вирджинцев все возрастало. Вирджиния засыпала нас телеграммами, умоляя Гридли привезти мешок обратно, но это отнюдь не входило в программу. Аукцион продолжался меньше часа, и когда опубликовали бюллетень, в котором подводился итог поступлениям собранным в малонаселенном городе Голдхилле, Вирджиния-Сити окончательно вернулся ее боевой пыл. Освежившись довольно обстоятельно молодым пивом, которое население подтаскивало к экипажам без счета, отряд Гридли проследовал дальше. А через три часа наша экспедиция, взяв штурмом Сильвер-Сити и Дейтон, с триумф возвращалась в Вирджинию. Каждый шаг ее отмечался в телеграммах и бюллетенях, так что когда в половине девятого вечера процессия вступила в Вирджинию и направилась по улице С, Все население высыпало наружу, запрудив улицы. Горели факелы, развивались флаги, играли трубы, гремели приветственные клики, и город был готов сдаться на милость победителя. Начался аукцион. Каждая новая ставка встречалась взрывом аплодисментов, и к концу двух с половиной часов золотые монеты, которые население в 15 тысяч туш заплатило за один мешок муки, весивший 50 фунтов, составили сумму, составили сумму равную 40 тысяч долларов ассигнациями. Если разложить эту сумму на всех мужчин, женщин и детей, составлявших население города, то на долю каждого приходилось по 3 доллара. Сумма эта была сумма бы, вероятно, вдвое больше, если бы не узкие улицы. Многие не могли подойти к аукциону ближе, чем на квартал, откуда их голоса не доходили, так что они постояли-постояли, да и разошлись задолго до окончания. Это был едва ли не самый значительный день во всей истории Вирджинии. Гридли... Возил мешок еще в Карсен-Сити и нескольких других городов Калифорнии, включая и Сан-Франциско. Затем он повез его на восток и продал его, кажется, вдруг в двух-трех городах на побережье Атлантического океана. За точность последних сведений не поручусь, но зато, наверное, знаю, что в конце концов он привез этот мешок в Сент-Луис, где был устроен чудовищных размеров базар в пользу санитарного фонда. Подогрев энтузиазм публики демонстрации увесистых обрусков серебра, литых на деньги, собранные в Неваде, Гридли в последний раз продал мешок за крупную сумму, после чего напек пирожков из той же муки и продал их в розницу тоже по высокой цене. Говорят, что в окончательном итоге этот мешок муки дал не меньше 150 тысяч долларов ассигнациями. Вероятно, это единственный случай, когда самая, обык... когда самая обыкновенная мука поднялась до 3000 долларов за фунт на открытом рынке. Воздадим должные памяти мистера Гридли. Расходы по экспедиции санитарного мешка муки, а проделано было в оба конца 15 тысяч миль, он покрыл, если не целиком, то в большей степени из своего кармана. Времени же она заняла у него целых три месяца. Мистер Гридли был солдатом в Мексиканской войне и принадлежал к пионерам Калифорнии. Он умер в декабре 1870 года в Калифорнии в городе Стоктоне, оплакиваемый всеми, кто его знал.